Восторженно разглядывая окружающую их роскошь, девушки робко вошли в огромный светлый зал. Таша перевела изумлённый взгляд на высокий потолок, украшенный изображениями морских тварей и русалок, вплетённых в сложный узор золотых цветов и кружев. За небольшими круглыми окошками плескалась вода. Пол двигался, яхту качало. Айше и Тама С интересом изучали расставленные вдоль стен зала столы, которые ломились от яств и напитков. Когда помещение наполнилось народом, музыканты заиграли вальс, и нарядные дамы закружились в танце с бравыми кавалерами. Девушки испуганно забились в угол, поближе к еде, стараясь не привлекать особого внимания. Пока Тама и Айша дружно опустошали серебряное блюдо с жареными фазанами, к принцессе подошёл молодой офицер в красивой форме и пригласил на танец. Таша, смущённая таким вниманием, запуталась в платье и чуть не растянулась на полу, споткнувшись о крошечного моб с одной из дам. Офицер не смутился и, протянув ей крепкую руку, закружил в танце. унося за собой в центр зала, шелестящего пышными юбками наряженных женщин. «Вы не отсюда?» Юноша улыбнулся принцессе доброжелательно. «Нет». Принцесса потупила глаза, не зная, что бы такого придумать, лишь бы новый знакомый не принялся расспрашивать о её прошлом. Никаких отрицательных эмоций и подозрения он не вызывал, поэтому Таша постепенно успокоилась, пытаясь вспомнить хоть какие-то уместные танцевальные па. Сообразив, что смутил девушку ненужными расспросами, вежливый молодой человек с удовольствием поведал о себе. «И я не отсюда. Из Блейна. Это на северной границе. Здесь на службе». Таша, понимающе кивнула. Музыка стала громче. Мило улыбнувшись, Кавалер покрепче обнял её за талию и ещё быстрее закружил по залу. Натанцевавшись вдоволь, они присели за стол. Там и Айша куда-то пропали. Офицер продолжил разговор, рассказывая о своём доме и семье, налил принцессе бокал вина. Про себя она не говорила. Да и юноша, похоже, не особо этим интересовался. рассказывая взахлёб о том, как ездит летом на охоту в Северные леса и ещё о чём-то. Таша не слушала толком, пытаясь отыскать взглядом хоть кого-то из своих спутниц.